Янху вошел в небольшой кабинет с медицинскими и другими услугами. В отличие от центра, где ему ставили нейросеть, тут можно было прикупить по божеской стоимости интересные базы и изучить их, порядком сэкономив на этом. Галимый самопал, конечно, брать не стоит. Но вот ворованные лицензионные базы – это совсем другое дело. Местные импланты Шин Йен -Ху не рассматривал, брезговал, непонятно, вернее наоборот, понятно. Раньше они, скорее всего, находились в чьей-то голове, и кто-то эту голову не уберег. Как бы удача предыдущего владельца не перекочевала на нового, вместо с имплантом. Шин Йен -Ху представил своего друга коротким именем Алекс, так лучше, незачем доку знать, с кем имеет дело. хотя она, похоже, и так догадывается. Пояснил, что парню нужна языковая база, и я ее оплачу. Док открыла капсулу и указала парню на нее. Тот заозирался и уперся взглядом в Янху. Пришлось жестами объяснять, что ему просто закачают языковую базу, и тот сможет нормально общаться. Парень вроде осознал открывающуюся перед ним перспективу, и стал раздеваться. Док остановила его, ткнув, что главное – голова. Попросила разуться и помогла залезть в капсулу. Минуту Док возилась, запуская процесс ускоренного изучения, и повернулась к Шин Янху. «У парня нет нейросети. Я не смогу поставить ему базу. Возможно, вы хотите и нейросеть ему поставить? У меня пока свободна подходящая медкапсула». И есть несколько интересных предложений. Дешевле и качественнее, чем здесь, вы вряд ли найдете. Шин Йен Ху был в шоке. Кто же твои предки, парень? Забросили по самому жесткому варианту. Бедняга. Неудивительно, что он пока так мало добился. Вел Шин Йен Ху внутренний монолог. Но принимать решение по установке нейросети за парня он не мог. Да и всех его личных средств, скорее всего, не хватит на нормальную. Этот выбор его новый друг должен сделать сам. А Шин Йен-Ху поможет, чем сможет. Доктор продолжила. «Если без сетки, то у меня есть пара нейрограмм с аварийных контейнеров. Там общий язык есть в пакете. Стоимости отличия. тут же уточнил Шин Йен-Ху, одна урезанная речевая». чтобы наладить контакт с аборигенами при аварийной посадке. За 2000 кредов отдам. Полчаса и будет сносно говорить и понимать на общем. Вторая нейрограмма гораздо интереснее. Помимо полного языкового пакета, имеет доп. пакет на случай привлечения аборигенов как помощников при отсутствии альтернативы. включает в себя небольшие части общеобразовательной, технической и медицинской баз. Так, для общего развития, чтобы совсем абориген не сильно тупил на работах, это вам обойдется уже 10 тысяч. Замечу, что предложение – подарок. Без нейросети быстро получить такие знания он так просто не сможет. Нейрограмма очень редкая, только для исследовательских судов, уходящих за пределы обжитых зон. Обучающая капсула, опять же, на сутки будет занята, даже с учетом режима разгона. Голова, конечно, потом поболит знатно. На первом этапе даже медикаментозная поддержка не особо поможет. Но это того стоит. Все новое, не больше 7 лет. Так что, уверяю, это хорошая цена. У меня эксклюзивные поставки. Нигде на станции такого больше не найдете. Ставим за 10, со вздохом резюмировал Шин Янху. Помогать, так помогать. На этом нет резона экономить. Перечислив доку кредиты и перекинув свой контакт, попросил передать его Алексу, когда тот очнется. Пусть он обязательно свяжется с ним. Больше Шин Янху ничего на данный момент сделать не мог. поэтому не стал терять время, развернулся на 180 градусов и вышел. Док достала чип с нейрограммой и начала запускать процесс обучения.